такие же голодные, как и она, но гордые и сильные своей принадлежности к дому. А когда, гонимая голодом или инстинктивной потребностью в общении, она показывалась на улице, ребята бросали в нее камнями и палками, взрослые весело улюлюхали и страшно пронзительно свистели. Не помня себя от страху, переметываясь со стороны на сторону,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 «Жучка!» — позвал ее именем общим всем собакам. «Жучка, пои сюда, не бойся!» Жучке очень хотелось подойти. Она виляла хвостом, но не решалась. Мужик похлопал себя рукой по колянке и убедительно повторил, «Да пози, дура, ей-богу не трону!» Но пока собака колебалась, все ярость не размахивая хвостом и маленькими шажками подвигаясь вперед,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 А мужик, шатаясь, побрел домой, где долго и больно бил жену и на кусочки разорвал новый платок, который на прошлой неделе купил ей в подарок. С тех пор собака не доверяла людям, которые хотели ее приласкать, и, поджав хвост, убегала, а иногда со злобой набрасывалась на них и пытался укусить, пока камнями и палкой не удавалось отогнать ее.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 Жадная и нетерпеливо, желая охватить и сжать в своих объятиях все видимое, она посмотрела на ясное небо, на красноватые сучи вишен и быстро легла на траву лицом горячему солнцу. Потом также внезапно вскочила и, обняв себя руками, целуя свежими устами весенний воздух, выразительно и серьезно сказала, «Вот весело-то!» Сказала и быстро закружилась.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 Спала одним глазом, и при каждом шорохе вытягивала голову с двумя неподвижными огоньками фосфорически светящихся глаз. А тревожных звуков было много в чуткой весенней ночи. В траве шуршало что-то невидимое, маленькое, и подбиралось к самому волоснящемуся носу собаки. Хрустела прошлогодняя ветка под заснувшей птицей, и на близком шоссе грохотала телега, и скрепили нагруженные вазы, и далеко окрест неподвижно в воздухе растелался запах душистого свежего дегтя и манил светлеющую даль. Приехавшие дачники были очень добрыми людьми,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 «Мама, дети, глядите, я ласкаю Кусаку!» закричала Лёля. Когда прибежали дети, шумные, звонкоголосые, быстрые, светлые, как капельки разбежавшейся ртути, Кусака замерла от страха и беспомощного ожидания. Она знала, что если теперь кто-нибудь ударит её, она уже не в силах будет впиться в тело обидчика своими острыми зубами. У неё отняли её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 Длинная шерсть, прежде висевшая рыжими сухими космами и на брюхе, вечно покрытой засохшей грязью, очистилась, почернела и стала лосниться, как атлас. И когда она от нечего делать выбегала к воротам, становилась у порога и, важно, осматривала улицу вверх и вниз, никому же не приходило в голову дразнить ее или бросить камнем.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 Уверена и спокойно ложилась на свое место под террасы и уже искала и просила ласк. И отяжелела она, редко бегала с дачи, и когда маленькие дети звали ее с собой в лес, уклончиво виляла хвостом и незаметно исчезала. Но вот по ночам все так же громок и бдителен был ее сторожевой лай. Желтыми огнями загорелась осень, Частыми дождями заплакало небо и быстро стали пустить дачи и умолкать, как будто непрерывный дождь и ветер гасили их, точно свечи, одно за другой. «Как же нам быть с кусакой?» – в раздумье спрашивала Лёля. Она сидела, охватив руками колено и печально глядела в окно, по которому скатывались большие капли начавшегося дождя. Что у тебя за поза, Лёля? Ну, кто так сидит, сказала мать и добавила. А кусак придется оставить, бог с ней. Жалко, протянула Лёля. Ну, что поделаешь, двора у нас нет, а в комнатах и держать нельзя, сама понимаешь. Жалко, повторила Лёля, готовая заплакать. Уже приподнялись, как крылья ласточки и темные брови. И жалко сморщился хорошенький носик, когда мать сказала, «Дагаевы давно уже предлагали мне щеночки. Говорят, очень породистый, уже служит. Ты слышишь меня? А это что, дворняжка?» «Жалко», — повторила Лёля, но не заплакала. Снова пришли незнакомые люди и заскрепили вазы, и застонали под тяжелыми шагами половицы, Но меньше было говора, и совсем не слышно было смеха. Напуганная чужими людьми, смутно предчувствуя беду, Кусака убежала на край сада и оттуда, сквозь придевшие кусты, неотступно глядела на видимый уголок террасы и на сновавшие по нём фигуры в красных рубахах. «Ты здесь, моя бедная кусачка», — сказал вышедшая Лёля.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 Там она проделала еще одну новую штуку, которую никто однако не видел. Первый раз зашла на террасу и, приподнявшись на задние лапы, заглянула в стеклянные двери и даже поскребла когтями. Но в комнатах было пусто и никто не ответил Кусаки. Поднялся частый дождь и отовсюду стал надвигаться мрак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 Рассказ Леонида Андреева «Кусака» прозвучал в исполнении Игоря Ильинского.